ЛО-7 Удар в гонг — однозначно тревожный сигнал. Не успела бушевавшая в тронном зале паника немного утихнуть, как народ, было принявшийся перебор выражать свою поддержку Чусону, вновь взволнованно загомонил. «Мне нужны мои семена», — повторил я шепотом и повел дрожащую дочь сверженного наместника к трону. «И быстрее! Я пошлю за ними!» Судорожно закивала Юльсон. «У брата есть пара надежных людей, Фенк принесет». И тихо добавила. «Спасибо вам, господин, вы не пожалеете о своем решении. Мой брат будет лучшим наместником, провинция Джи может собирать больше плодов, много больше». «Ну надо же!» «Она считает меня действовавшим инкогнито велором. «От пережитого совсем лишилась мозгов?» «Придется развить ее заблуждение и сорвать с себя маску тайного ревизора. У меня для нее есть другая личина». Подведя Юльсон к ее брату, я кивнул ему и встал рядом с троном, повернувшись к спешащему сюда бездушному. «Прокол прямо в городе. В большой гонг по другой причине не бьют». Вовремя сообразивший, чью сторону нужно принять, жуль Броден стоял у основания, ведущей на подиум лестницы, возле сваленных в кучу тел убитых мной светлых. Его слова адресованы мне. Чусон и так знает, что означает продолжающийся доноситься снаружи протяжный звон гонга». «Вытаскивай своих из купалин! Немедленно!» Так вот, куда от греха подальше убрали бездушных. Посещение дворцовых купалин — одна из немногих приятных мелочей, которой сон время от времени баловал своих ценных рабов. Но как же все-таки быстро его сын вжился в роль наместника, уже вовсю раздает приказания. «Генерал!» «Да, господин!» — вытянулся по струнке командир Синдайского гарнизона, успевший оперативно подскочить к подиуму на переползающие через трупы паладинов обезглавленное тело сона, никто даже не смотрит. Переворот состоялся. Новый правитель Синдая моими стараниями получил безоговорочное признание. «Пора избавляться от сковывающей мои движения падали». Взмах рукой и сделавший свое дело клинок с насаженной на него головой сверженного наместника летит вверх. Потолок здесь высокий. Пусть меч со съехавшим гарде трофеем поторчит пока в нем. «Мне нужны свободные руки». «Моим подданным требуется защита», — пафосно произнес Чусон. «Солдат, срочно в город! Жду доклад о размерах прокола. Темные скоро присоединятся к вам». «Слушаюсь, господин», — поклонился генерал и кинулся исполнять приказ наместника. «Оповестить о моем воцарении орден», — бросил ему вслед Чусон. «Светлое его святейшество уже наверняка спешат к месту прокола». «Как же не вовремя. Китар-мастер помочь, когда его помощь не требуется. У меня нет сомнений в том, что этот прокол — дело рук отыскавшего очередной цветной шарик мальчишки. Очень жаль, что у меня нет возможности запретить носителю помогать мне. Мой отмер уже, считай, и так полон. Получу от Юльсона семена, вручу в ее заботливые руки тишу, научив сестру нового наместника, что сказать хранителям, и можно откланиваться. С выпущенной из бездны нечистью пусть разбираются без меня». Синдай это не маленькая беззащитная солонь. Тут полно солдат, светлых, темных. Даже демон, появись он на улицах города, долго не проживет здесь. Впрочем, я сомневаюсь, что Китар второй раз нашел такой ценный шар. Даже голубые ключи слишком редки, чтобы дважды подряд встретиться одному и тому же бездушному. Скорее, переполох вызван обычными бесами и йоками, которых горожане перебьют еще до прихода им на подмогу солдат. Проблема здесь только одна: в поднявшемся переполохе, Людям Юльсон будет сложно оперативно доставить во дворец мои семена. С другой стороны, под шумок будет проще исчезнуть. Нет, знатных брата с сестрой я поставлю в известность о своем дезертерстве. Пусть соврут хао, что я внезапно сбежал. А вот всем остальным свидетелям моего смещения сона не стоит знать, куда делся загадочный темный, порубивший целую дюжину светлых. К сожалению, я теперь точно прославлюсь, так что до завершения строительства накопителя мне придется вести себя тихо. «Меня ждет долгий путь по лесам. По Возможности нужно покинуть не только провинцию Джи, но и все Светлое Царство». «Дай мне свой меч!» — крикнул я стоящему неподалеку от тронного подиума солдату, и тот, ни секунды не думая, торопливо удовлетворил мою просьбу, подскочив к основанию лестницы. «Мне понадобятся мои мечи», — сообщил я Чусону, — «те, с которыми я ходил в походы. Этот мусор показал я наместнику позаимствованные у солдат клинки». Подходит лишь для убийства людей. Сейчас сделаем, пообещал мне сын Сона, и, подозвав к себе жестом офицера охраны, приказал ему догнать капитана бездушных, пусть захватят оружие для. На секунду чусон задумался, решая, как прилюдно назвать убийцу своего отца Для господина Эндора, закончил он фразу. И вы видите уже наконец посторонних из тронного зала. Офицер бросился исполнять приказания своего нового господина. И через несколько секунд дворцовая охрана уже принялась вежливо выпроваживать созванных соном зрителей, прошедшего не по его плану шоу. «Потом, потом!» — отослала прочь попытавшегося оказать ей помощь медика-сестра-наместника и припала разбитыми губами к самому уху брата. А большой гонг все продолжает и продолжает звенеть. И не только в него сейчас бьют. Отголоски ударов в другие пластины долетают до гудящего людскими волнениями и страхом дворца. Надеюсь, прокол открылся не рядом с логовом Фенга. Будет обидно, если посланный к нему человек, а Чусон уже только что отправил куда-то слугу, найдет свою смерть в зубах бесов. Не хочу здесь задерживаться. Если от общения с темными, у которых однозначно возникнут вопросы, наместник меня оградит, то прятать героя настолько судьбоносных событий от отца-настоятеля местного храма, в то время, когда твоя собственная легитимность еще вызывает сомнения, для Чусона плохое решение». «Первое, что необходимо сделать захватившему власть заговорщику, это заручиться поддержкой ордена. И новый наместник, если он не дурак, должен разделять мои мысли». «Можно вас?» Вежливым жестом пригласил меня подойти к нему Чусон. Кроме него и стоящей с ним рядом сестры на тронном подиуме и возле него никого не осталось. Разосланные с приказами слуги и стражники уже разбежались выполнять поручения нового наместника, и зал постепенно пустел, освобождаясь от спешащих покинуть его погоняемых охраной людей. «Будь мы в зале одни, господин, я бы поклонился вам в пояс!» С чувством произнес новоиспеченный наместник. «Огромное вам спасибо за все! За смещение отца, за сестру, за доверие! Спрошу прямо. Вы один из хранителей? Все это было игрой? Вы нас так проверяли?» «Все мимо». «Ну как же тогда? Передашь привет Ланту. Кому?» Хранителю ланту. Скажешь, поиски истины — сложный процесс, он поймет. Извините, но я передашь слово в слово хранителям равновесия, когда они явятся. Скажешь, я попросил. Хорошо. непонимающе пробормотал Чусон. Но тогда кто же вы? Будешь много знать, скоро состаришься. Я тот, кто помог вам, и, возможно, еще помогу. Сомневаюсь, что именно Ланд прилетит сюда разбираться в произошедшем, но уверен, что история про загадочного владыку, гуляющего в поисках истины по поясам подлечины мальчишки, Конклаву прекрасно известна. Уж лучше скормить им эту легенду, чем пугать велоров некой новой неведомой силой, происхождения которой требует срочного изучения. Чудоковатый владыка уже творил чудеса на земле и в предземье, и от его действий для хозяев пути не было никакого вреда. Единственное, чем он косвенно удружил Вилором, спровоцировал правителя Арха нарушить договор, но это не точно. Едва ли личина владыки меня оградит от преследования. В этот раз я вмешался в их дела напрямую и грубо, но так хотя бы есть шанс, что маги Конклава не станут слишком дотошно расспрашивать всех и вся при помощи дара детектора лжи. Моя личность и так перестанет для них быть секретом, стоит Чусону передать короткое послание Ланту. «Не смею лезть в ваши тайны, господин», — мгновенно сдался новоиспеченный наместник. Вот только отца-настоятеля подобный ответ не устроит. Орден потребует объяснений. Смерть целой дюжины паладинов — это очень серьезно. И потому я не стану общаться с отцом-настоятелем. К его появлению здесь я намерен исчезнуть. На лицах Чусона и его сестры облегчение. Они понимают, что после такого отправлять меня в Чи — это слишком. Наместник Хао поймет, — заверила брата Юльсон. Тот кивнул. «У меня не осталось здесь дел», — сообщил я владыкам Синдая с улыбкой, напустив в голос побольше таинственности. «Подлец скоро умрет», — покосился я на поднявшегося на ноги и слепо куда-то идущие вдоль стены тело сона. «Трон занял достойный правитель и даже невинное дитя спасено», — подмигнул я Юльсон, намекая на тишу. «Моя совесть чиста. Я могу уходить». Сейчас расскажу им, как у меня получилось сохранить жизнь источнику. Объясню, что девчонку теперь можно повторно использовать и останется только дождаться семена и мечи. Жаль, что не вышло нормально собраться в дорогу, но просить Чусона приказать подготовить для меня рюкзак со всем необходимым в долгом путешествии — очень плохая идея. Настолько могущественному человеку, как я, все это не нужно. Даже лошадь у них не возьму». Владыки зачем зачем-то понадобились полсотни семян, но на этом и все. Заберу лишь мечи. Хорошие клинки и слабость этого древнего чудака. Ланд не даст соврать». «Господин наместник, беда!» В тронный зал влетел, причем влетел в прямом смысле, слово «маркан». Мокрые волосы темного и расстегнутой пуговицы форменной черной жилетки говорили о том, что бездушный примчался сюда прямиком из купалин. «Хотя нет». Он, похоже, успел провести короткую разведку с воздуха. Литун принес новости. «Говори», — разрешил Чусон. «Город полон рогатых», — выдохнул опустившийся на пол маркан. «Это самый глубокий. Царь-прокол, кто-то взял фиолетовый ключ». «Да ну вселенной! О, звезды! За что мне это все? За что?» «Фиолетовый!» — охнул Чусон. Ты уверен?» «Я видел его», — с придыханием произнес темный, косясь на меня. «Это он. Блеск рубиновый хлад, цвета крови. Все, как и рассказывал капитан, тут не спутаешь. Он идет во дворец». Последнюю фразу бездушный едва ли не выкрикнул. Ему не просто страшно. Он в ужасе. И темного можно понять. «Звезды, звезды, зачем же вы так? Фиолетовый ключ. И где только мальчишка его отыскал, вот уж...» Помощь так помощь. Семена мне, конечно, теперь не нужны, недостача в отмере перекрыта с запасом, но проблема китар мне создал просто... Самое здесь подходящее слово чудовищные. Ладно, тьма мелкой нечисти, ладно, сразу пять демонов и целых две твари, но избранник незверженного... Вот кого сейчас видел Маркан. Князь демонов? Неверяще пробормотал Чусон. Идет во дворец? «Шагает по улице Благословенного Света в окружении демонов!» Скороговоркой протараторил Маркан. «Пять минут, и они будут здесь!» «Вернуть солдат! Всех обратно!» Очнувшись, принялся раздавать подбежавшим офицерам дворцовой охраны приказы наместник. «Ты за светлыми!» Ткнул он пальцем в Маркана. «Отца настоятеля и его паладинов сюда!» Но он ждет другого приказа. Вернее, не приказа Чусона. Полной мольбы и надежды взгляд темного обращен на меня. Маркан, которому Жур явно успел рассказать о моих невероятных подвигах, понимает, что перебивший дюжину паладинов бездушный не тот, за кого он себя выдавал. Я здесь — сила и настоящая власть. Что же делать? Соблазн приказать Летуну унести меня прочь велик, но это не выход. Будь у Маркана полеты хотя бы на двушке, еще можно было бы попытаться удрать, но и так, уже потративший часть дара бездушной, не поможет мне оторваться от этого максимально настырного чудища. Избранник Незверженного — единственный представитель нечисти, способный почувствовать того, кто его призвал, еще до прямого зрительного контакта с объектом своего притяжения. В отличие от демонов, способных запеленговать цель, лишь увидев ее, избранник, едва выйдя из бездны, мгновенно узнает, где находится интересующий его человек. Разорвать эту связь может только дистанция. Очень большая дистанция. Броден говорил 10 верст». «Я физически не смогу от него оторваться так сильно. Избранник — непростой демон. Он умеет не только ходить. Если верить рассказам сталкивавшихся с этим видом нечисти в пояса, скорость бега там сопоставима со скоростью скачущей лошади. Даже светлые не могут угнаться за ним. Будь готов накопитель, я бы запросто при помощи соответствующего конструкта удрал бы от этого неутомимого спринтера» но мощности силового каркаса здесь явно не хватит. Но что делать? Увести его подальше за город и дать чудищу бой уже там? Так хотя бы сражусь не со всей ратью бездны. Стоит избраннику почувствовать, что я от него отрываюсь, как он тут же бросит свою медлительную свиту и погонится за мной в сопровождении лишь той части нечисти, которая способна поддерживать его скорость. Нет, это тоже не выход. Сразиться с ним один на один у меня все равно не получится». Огромные псы, которых из бездны пришло три десятка, тоже бегают быстро. Бой будет слишком неравным. Плюс на данный момент я не знаю, какие там твари. Это нечисть опасно, в том числе и своей непредсказуемостью. Там нет точных параметров ни в размерах, ни в формах, ни в прочих физических свойствах, ни в магии. Каждая тварь изначально загадка. Собирающая этот конструктор программа может выдать чудовищу любой из здоров, кроме запретных для нечисти полетов. Но Вдруг одна из пришедших с избранником тварей настолько быстра, что в погоне за мной легко сможет составить компанию своему командиру. И, конечно же, нельзя забывать про дары самого князя демонов. У избранников в арсенале имеются теневые мечи, облегченный под вид невидимых клинков китара и вихревой пояс. Первые, двухметровой длины, режут даже укрепленное даром железа. Не как масло, конечно, но оружие очень-очень и очень серьезное. Мечи демонов сильно ему уступают. К тому же магические клинки всегда можно убрать, освободив руки и при необходимости снова призвать. Второй дар уже больше защита, хотя и с его помощью вполне можно кого-то убить. По приказу избранника вокруг князя демонов мгновенно закручивается узкая воронка вихря, отбрасывающая от чудища всех, кто окажется в радиусе пяти метров от предводителя нечисти. Инструмент очень мощный и действенный, но избранник хотя бы не может чистить с ним — Применение ограничено разом в минуту. И ведь даже душитель не может лишить его этих даров. Избраннику по нипочем. «Темных тоже зови», — дополнил я приказ наместника, приняв решение. «Пусть дуют к воротам. И быстрее, быстрее!» «Сделаем!» маркан сорвался с места и, ветром промчавшись над головами, поспешно покидающих трон из зал людей, вылетел наружу. «Пойдем», — позвал я Чусона, спускаясь с подиума. «Ты нужен мне рядом». «Я с вами», — устремилась за нами Юльсон. Не оборачиваясь, я быстро направился к выходу. Сейчас мне не до дочери сона. Обещанные мне семена утратили всякую ценность, как и сама Юльсон. Едва ли она переживет этот день. Прости, китар, я пытался, но звезды решили иначе. «Не нужно», — раздался у меня за спиной шепчущий голос Чусона. «Спускайся в подвал, ищи вход, он должен быть там». Усилившийся с появлением у меня силового каркаса слух, позволял мне легко вычленять в общем гамме даже этот тихий разговор детей сона. Вход? Какой еще вход? Вход куда? У наместника есть личный бункер, где можно переждать нашествие нечисти. Идея сомнительная. Надеюсь, Чусон не решит попытаться удрать туда. Он нужен мне здесь, как ретранслятор моих приказов. Мне могут не подчиниться. Какой подвал? Возмущенно прошипела женщина. Чтобы он стал моим склепом, я не знаю, где вход. Бесполезно искать. Проблема отпала. Этот бункер секретный, и, похоже, лишь сон знал, как можно попасть в него. «Тогда просто беги». «Куда? Ты не слышал? Фиолетовый ключ, фиолетовый, мать, его бежать поздно!» «Вспомни, реград А ведь он куда больше, синда, и пойми, и Чу. В наш город пришла сама смерть. Спасения нет, а я не хочу умирать. Я уже умирал, сегодня даже думать не смей, никуда не пойду, я не дура. Сейчас самое безопасное место здесь, рядом с ним. Он единственный, кто может спасти нас и город». Она ошибается. Опаснее места, чем рядом со мной сейчас в городе, нет. Впрочем, сейчас здесь опасно везде. Маркан сказал пять минут. Боюсь, времени у меня даже меньше. Раз сбежать от избранника я не могу, значит, придется убить его. Я сделаю это. Как бы ни был он быстр, силен и умен, шанс прикончить практически неуязвимого демона все-таки есть. А вот выбор у меня как раз-таки нет мне опять придется поставить на кон свою жизнь и, что хуже, успех своей миссии. Обычно избранников Низверженного, блокирующих атакующие дары и срывающих со своих противников дары защитные, убивают своим мощным оружием паладины. Только их тяжеленные топоры и мечи способны в очень сильных руках пробить броню облаченного с ног до головы в глухой, но предельно эластичный доспех демона. Простым легким клинком, даже заточенным при помощи дара, такой задачей не справится и обладатель силового каркаса. Избраннику это известно. Броден говорил, что на атаке обычных солдат и лишенных своих даров темных, князь демонов не обращает внимания. Остановить этот бронированный крейсер по силам лишь воинам-создателя. Им, Вилорам и мне. Я убью его. Но только его. Со всей нечистью, пришедшей сегодня из бездны в Синдай, мне не справится. «Город обречен, пусть Юльсон не обманывается. Я спасаю не их, лишь себя. Стоит погибнуть избраннику, как я выйду из боя. Все прежние планы на смарку. Непредвиденный фактор прокола испортил мне все. Даже попробую я сейчас увести из Синдая предводителя демонов, остальная орда разнесет город в кровавые щепки». Собственно, она уже этим занимается. Стоило выскочить из дворца в его внутренний двор, как к гулу гонгов, сразу же прибавился пока еще относительно далекий грохот разрушаемых зданий и висящий над городом визжащий от ужаса пеленой человеческий ор. Настоящее стихийное бедствие. Похоже, пришедшие с избранником твари или хотя бы одна из них обладают нешуточными размерами. Пытаться оборонять стены бессмысленно. При необходимости их просто проломят. А вот ворота закрыть все же нужно. Пусть он их выносит. Судя по звукам, твари явно отстали от предводителя нечисти. Если я правильно себе представляю возможности этой бронированной туши, избранник Низверженного не станет ждать, пока сопровождающий его демона разрушит окованные железом ворота и решит эту задачу самостоятельно. Вот тут мы и встретимся с ним лицом к морде. Впрочем, морду чудовище закрывает глухое забрало. Броден в свое время очень подробно описал любопытному принцу самого опасного представителя нечисти. Я знаю, как выглядит мой сегодняшний враг. «Бросай эту дрянь!» в других темных, ко мне спешил Дункан. В руках скоростник держал ножны с моими мечами. «Нужно закрыть ворота!» Крикнул я почти догнавшему меня Чусону, и, отшвырнув ненужные мне больше солдатские мечи, на лету поймал брошенные мне Дунканом ножны. «Все вопросы потом!» Остановил я было открывших рты темных. «Избранника я беру на себя. Ваше дело перебить его свиту». Как только он ворвется в ворота... — Избранники? Какого избранника? Там что ж? — Да не может быть. Нам конец. Фиолетовый, о, создатель, не может быть фиолетовый!» Поток слов в и криков обрушился на меня, в один миг заглушив мой голос. Они не знали. Умчавшийся на разведку Маркан прилетел с нее сразу ко мне, а потом, отправляя темных по моему приказу к воротам, не успел или испугался им поведать о главном. — Тихо! Рявкнул я на запаниковавших бездушных. «Если они сейчас плюнут на все и попытаются удрать, мне конец. Без их помощи я не справлюсь». «Да, кто-то взял фиолетовый ключ. Здесь избранник и все, кто к нему прилагаются». Быстро заговорил я, когда возбужденные голоса темных стихли. Маркан доложил, что князь демонов идет прямо сюда. «Бежать поздно. Мы прикончим его. Я прикончу». «Да ты хоть представляешь себе?» Начал манс, но Броден перебил его. «Тебя не было там», — прорычал капитан. «Принц-хранитель. Двенадцать светлых в капусту. Я видел, на что он способен. Хранители спасли Царьград, спасут Сендай. Ты хочешь в отступники? Тебе мало досталось в тот раз». «Это Гримс. Сучий Гримс забрал ключ», — неожиданно взревел Вилли. «Больше некому. Я прикончу его». «Ты его сначала найди», — зло фыркнул Мор. «А может...» «Просто дать избраннику поймать эту гниду!» — в сердцах предложил Дункан. «Он и нас заодно всех поймает», — эту идею, Броден. «И князь демонов здесь не один, с ним рогатых без счету, забыл? Раз идут сюда, значит, Гримс где-то здесь». Вновь влез Манс. «Надо просто свалить из дворца. Вместе с новым наместником!» Быстро добавил он, покосившись на раздающего офицером приказа Чусона. «Молчать!» — Рявкнул я, пресекая опасные споры. Насколько все было бы проще будь целью избранника, удравший куда-то гримс? Эти темные, конечно, еще могут спастись, но стоящая перед ними задача гораздо важнее спасения собственных жизней. «Времени нет. Я не принц и не эндер, и мне не пятнадцать», — уже тише произнес я. «Я пришел сюда судить сон. Либо вы сейчас быстро, молча и четко исполняете все мои приказы, либо все вы умрете, это понятно?» «Среди добравшихся до ой идущих нет и не может быть дураков» но и гениев среди них тоже мало. Кивки темных — лучшее тому подтверждение. Мне поверили. Начинаем работать. Хорошо, теперь к делу. Я уверен, что избранник лично проломит ворота. Его я беру на себя. Принялся я объяснять темным свой план. В этот бой вы не лезете, без здоров от вас мало толку. Сидите в засаде. Но как только я убью князя демонов... Время, время, его уже нет. Наскоро обсудив последовательность применения имеющихся в арсенале отряда Бродена даров, мы бросились занимать позиции. Они побежали прятаться за ближайшие к воротам здания дворцового комплекса. Я же поспешил к Чусону, как раз начавшему принимать доклад уже успевшего вернуться назад генерала. «Они уже здесь!» Забыв про манера и субординацию, вращал выпученными глазами начальник столичного гарнизона. «Вы их видели? Просто река, вся улица, идут и идут». «Не успели мы выйти в ворота, и с ними князь демонов фиолетовый ключ!» «Я все знаю!» — рявкнул на успевшего от страха вспотеть генерала-наместник. «Стройте своих людей к бою. На стенах достаточно лучников?» «Луки здесь не помогут, они уже здесь, уже здесь!» — причитал растеревшийся трус. «Очистить превратную площадь!» — проревел я голосом максимально неподходящим подростку. «Всех назад! Отводи своих людей от ворот!» «Исполнять», — добавил рыком Чусон, — и уже тише мне. «Что вы задумали? Ворота не устоят перед ним?» «Не мешай», — отправил я жестом наместника в тыл. «Я знаю, что делаю». И снова обман. «Все мои знания — это теория. Как оно будет на практике, только предстоит выяснить. Избранник подходит к воротам, но он не один. Я слышу тяжелую поступь ног, лап, копыт». Занявшие места на стенах солдаты натягивают луки. Но дружного залпа не вышло. Не дождавшись приказа, объятые страхом лучники принялись стрелять вниз. Крики ужаса. Кто-то, бросив позицию, в панике бежит прочь. Кто-то прячется за край защитного парапета, кто-то падает на колени и начинает молиться единому. Кто-то, потеряв разум от ужаса, пятится, пятится, пятится и летит вниз на камни. Обезумевшим от страха солдатам сверху видно то, что от нас пока скрывают закрытые ворота и стены. «Удар! И еще один!» Толстые доски створок трещат и продавливаются. Это снаружи на них обрушились огромные мечи демонов. «Сейчас, сейчас. Я готов. До ворот от меня всего десяток шагов. Рядом пусто. Что он, что его сестра, что солдаты...» что все, кто пытался удрать из дворца до прихода Орды, но чуть-чуть не успел, что те, кто, спасаясь от нечисти, наоборот, спешил укрыться за стенами и смог попасть внутрь до того, как ворота закрыли, все отпрянули назад. У меня за спиной на почтительном отдалении выстраивает своих людей кое-как обуздавший свой страх генерал. Остальные бегут прочь под крики и виск. «Ну давай! Давай!» Неожиданно удары по доскам створок прекращаются, и снаружи снова доносится топот. Я словно вижу, как получившие приказ демоны отступают от ворот, а прочая мелочь поспешно разбегается в стороны, освобождая проход своему предводителю. Нет, избранник не станет рубить створки магическими мечами. Он слишком тяжел и быстр. Ему незачем тратить время на всякие глупости. Он вынесет ворота, просто врезавшись в них. Я слышу его. Бронированный гигант отступает назад для разбега. Сейчас. Сейчас. Все. Рванул. Гулкая поступь тяжелых шагов мгновенно сменяется частой дробью, а после и вовсе сливается в один жуткий звук. Бах! Ворота взрываются щепками. Я бросаюсь вперед. Он огромен. Чтобы втиснуться в воротный проем, князю демонов пришлось нагнуться. В закованном в сплошной красно-алый доспех великани, весь десяток метров роста и неизвестно сколько тон веса. Вот только распрямиться избранник уже не успеет. Я лечу к нему, взвившись в воздух в высоком прыжке. У меня один шанс на победу, второй попытки не будет. Сейчас след за ворвавшимся во дворец предводителем нечисти внутрь повалят толпой его слуги, и меня, не сумея исполнить задуманное, мгновенно снесут, оттеснив от избранника. Это хитрая тварь не из тех, кто ведет за собой свое войско, бронированной грудью прошибая заслоны врага. Сейчас, выбив ворота, Гигант сразу отступит в сторону, пропуская вперед рвущуюся в бой нечисть. Если я дам ему это сделать, конечно. Мечи в ножнах. От них сейчас все равно проку нет. Не факт, что даже согнав к нужным мышцам узлы, я сумею пробить броню демона ударом клинка. Но у меня есть другое оружие, которое точно прошьет любые доспехи. Избранник, как и обычные демоны, антропоморфен. Мне не нужно искать его мозг, тот находится в голове. Он быстр. Заметив меня, князь демонов вскидывает вверх закованные валу броню руки. Из массивных кулаков великана выскакивают полупрозрачные клинки. Но мой клинок, моя игла, как и я сам, еще быстрее. Моя открытая ладонь бьет гиганта в металлический лоб, выпуская энергетический импульс. Шлям, шкура, кость, все прошито насквозь, как и мозг. Это смерть. Смерть мгновенная. Ударившись ногами с разгона в грудь монстра, тут же отталкиваюсь от алого панциря и в новом прыжке отлетаю назад. Дело сделано. Убитый гигант начинает заваливаться вперед. Когда-нибудь кто-нибудь вскроет эту консервную банку и доберется до спрятанных в сердце рогатого великана жемчужин, но это буду точно не я. Мое участие в этой битве закончено. Я исполнил задуманное. Теперь можно бежать. Без избранника они не догонят меня. Город это нечистое поле, я смогу оторваться. Пусть демоны, что успеют заметить меня сколь угодно, набрасывают на вызвавшего их человека свой пелинг. В этот раз у меня есть каркас, и дистанцию разорвать не проблема. Очень скоро я собью маячок и исчезну для них навсегда. Давай! Не успевает туша избранника упасть, как обдав меня жаром, прямо поверх нее, полностью перекрывая воротный проем. От земли поднимается вверх на три метра стена желтого пламени. Это Деннис, и то, что его дар работает, облизывая огненными языками алую броню поверженного великана, подтверждает смерть князя демонов. Будь он все еще жив, направленная против него магия не откликнулась бы на призыв одаренного. «Дорогу!» — разгоняю я оказавшихся у меня на пути солдат. Мне навстречу уже несутся выскочившие из своего укрытия темные. В узком месте отбиваться от нечисти проще, чем на открытом просторе. Стена пламени не удержит ни соблепалов, ни тем более демонов, но псы, бесы и йоки в огонь не полезут, что уже хорошо. Бах! У меня за спиной невидимый молот проламывает рогатый череп самого смелого демона, первым проскочившего сквозь огненную преграду. Все вели себя исчерпал. Теперь дар ветродуя восстановится очень нескоро. Остальные четыре гиганта — забота Брадена. Жуль уже подбегает к воротам. Обладателя незримых клинков защищает наброшенный другом покров. «У тебя получилось! Ты прикончил его!» На радостях Дункан забыл, что я больше не принц-малолетка. Вот кто мог бы спокойно удрать. С его даром это сделать несложно. Надеюсь, когда он поймет, что я уже не вернусь, Хельмцу хватит мозгов бросить бой и убраться из обреченного города. К сожалению, мне нельзя намекнуть ему на возможность подобного. Эти люди помогут мне выиграть время. «Держите ворота, я скоро вернусь!» «Ложь во благо всего человечества!» Приносимые мной сейчас жертвы смешны, если сравнивать их с тем, что стоит на кону. Но почему же тогда мне так мерзко? Я ведь знаю, что их смерть не будет напрасной, даже если отбросить помощь этих людей лично мне. Каждая выигранная отрядом на Секунда — это спасенная жизнь горожанина, который успеет удрать из Синдай. Эти герои уж точно искупят свой грех. «Хорошо!» — кивает на бегу Вилли. «Как стена прогорит, манс, поставь сеть искр!» «Минуту-другую мы точно продержимся!» «Но ты поспеши!» — просит Дункан. «Там же твари еще! Я быстро! Туда и обратно!» «Бездушные! Единственный настоящий бездушный здесь я, хотя душа есть у каждого, это доказанный факт! Далой, слабость, я все делаю правильно!» «Вы куда?» «Чусон очень сильно взволнован моим отступлением, но держится новоиспеченный наместник весьма хорошо!» Правителю не пристало показывать бушующие у него внутри чувства. «Есть одна идея, я скоро вернусь». «Он тоже мне верит». «А где его сестра?» «Юльсон рядом с бравым наместником нет». «Неважно, двигаюсь дальше». «Так вон же она, подбегает ко входу во дворец, с которого мы не так давно вышли». Похоже, нервы дочери Сона не выдержали, и женщина в панике бросилась прочь от ворот вместе с целой толпой кричащих от страха людей. «Может, все-таки ей повезет выжить». «К звездам все. Потрачу несколько лишних секунд. Догоняю Юльсона, схватив ее за руку, шепчу в ухо. Найди тишу. Вместе лезьте в подвал. От источника что-то скрывать смысла нет. Она может знать, где находится вход в тайный бункер хозяина». «Еще одна ложь. Откуда бы девочке знать тайны сона? Но так у сестры Китара, которую я спасти не могу, появится хоть какой-то шанс выжить. У меня нет сейчас времени на то, чтобы разыскивать ее по всем закаулкам дворца. Пусть этим займется Юльсон». «Да и найду я ее. Что мне с ней делать? Не на спине же тащить прочь из города. Так мы оба погибнем». «Тайны что?» — удивляется женщина. «Я не знаю этого слова. Где-то в подвале начинается подземный ход, ведущий за город, но я не знаю, где он. Я честно не знаю, его не найти, лишь отец». «Зови брата и догоняйте меня!» Ревку я не дослушав. Я найду уж, поверь, я найду!» «Это в корне меняет дело». Возможно, мне все же удастся спасти детей Сона, что позволит сохранить жизнь и сестре-носителя. Если то и повезет отыскаться достаточно быстро. Синдаи — это еще не вся провинция Джи. Перенесут столицу в какой-нибудь другой город и станут править оттуда. Если так, тише будет пристроена, и Юльсон найдет свою смерть не в зубах, когтях нечисти, а став жертвой рвущего связку китара. У носителя хватит мозгов решить эту задачу. Он помнит, как я справился с подобной проблемой в ковчеге. «А!» «Дно Вселенной!» Не успевает окрыленная надеждой Юльсон сделать несколько шагов. Как на превратную площадь прямо с неба падает нечто огромное. Тварь, а больше этому гигантскому красно-черному тигру быть неким, прилетела из-за стены. Ее дар — прыжки. Три метра в холке, семь-восемь в длину, мощные когтистые лапы, огромная пасть. Несколько самых невезучих солдат сходу раздавлены тушей упавшего им на голову чудища. Еще несколько отброшены в стороны ударом тяжелого, совсем не похожего на кошачий хвоста. «Нет!» «Звезды! Надо же было ей выбрать своей первой жертвой именно его!» Наверное, внимание твари привлек яркий, выделяющий его из толпы наряд. Клыкастые челюсти смыкаются на шее чусона. Резкое движение здоровенной ушастой башки и лишившееся головы тела наместника летит прочь. Тут уже и жемчужина не поможет». На то, чтобы доставать из брюха твари голову брата юльсона у меня точно нет времени. «Беги!» «Дно вселенной!» И зачем я на это смотрел? Наши взгляды на мгновение встретились, и узнавшая человека, призвавшего их из бездны тварь, вмиг забыв про всех прочих менее интересных людишек, сразу рванула ко мне. «Ну уж нет. Драться с этой громадиной у меня нет желания. Говорите, подземный ход? Такой способ бегства из города меня более чем устраивает». За секунду, преодолев последние метры, отделявшие меня от входа во дворец, залетаю внутрь, отпихнув в сторону какого-то загородившего проход своей туши толстяка, бросаюсь к дверям, за которыми начинается лестница. Там узкое место, Твари будет непросто пролезть. «Подожди, не туда!» Юльсон продемонстрировала нешуточное проворство. Она уже тоже внутри, отстает на десяток шагов. «Где подвал?» «Вот сюда, можно срезать». «Ладно, поверю». Она знает дворец явно лучше, чем я, бросаясь к указанным дочерью Сона дверям. Отлично. Коридор? Уже некуда. Твари здесь не протиснутся. Какой-то путепровод для слуг. По таким пронизывающим все здание норам перемещается челюсть, чей вид не должен лишний раз смущать гостей наместника и его самого. «Сюда!» – машет вправо на первом повороте Юльсон. Позади нас с петель слетает впустившая нас в коридор всего несколько секунд назад дверь. В узкий проем залезает когтистая лапа. Туда! Поворот уводит нас с зрение твари. Пусть ищет обход. По нашим следам ей никак не пройти. Ты знаешь, как найти вход в эту нору? Прерывистый пыхтит женщина. Если нет, то все зря. Я найду. Здесь. Толкай. За указанной Юльсон дверью и правда начинается лестница. Здесь темно, но снизу в пролет откуда-то проникают слабые отсветы «Подземный ход я найду, вопрос времени. Важно лишь, что случится быстрее. Я обнаружу тайную дверь, или тварь отыщет основной вход в подвал. По идее, тот довольно широк, в него даже можно закатывать бочки. Туда!» Мгновенно ориентируется в просторном, погруженном в полумрак помещении, в котором мы очутились, Юльсон. «Там стоят фонари. С ними нам будет проще искать». «Здесь уже кто-то был, запах дыма. Недавно тут зажигали фитиль». Я не чувствую. Вон они, на столе. Видно, кто-то из слуг с перепугу залез. Стража вся во дворе, брат всех вывел. Ох, братик!» Это до смерти перепуганная несчастная женщина даже близко не похожа на ту самоуверенную властную Юльсон, которая вербовала меня в курильнике Анга. Как же сильно обстоятельства меняют людей. У нее на глазах только что погиб брат, да и мне тоже грустно. Только был я решил, что сестру Китара еще можно спасти, как жестокие звезды опять обрекают девчонку на смерть. На ее поиски больше нет времени. Долго удерживать нечисть отряд темных не сможет. Вслед за тварью в погоню за мной устремляются другие чудовища. И через минуту-другую дворец уже будет полон псов, йоков и бесов, способных пролезть в любую щель и дыру. Мне себя бы успеть спасти. Подвал очень велик. Вдоль обеих сторон длинного, теряющегося дальним краем во тьме помещения тянутся ряды деревянных дверей и решеток, закрывающих объятые мраком ниши. Здесь искать и искать. Как, я знаю. Есть несколько способов найти тайный вход, но опять же все упирается в количество затраченного на поиски времени. На, держи. Пока я осматривался, Юльсон подожгла фитили пары масляных фонарей от приделанной к стене лампы. И вокруг сразу стало гораздо светлее доносящиеся до нас сверху звуки, подтверждают, там вовсю уже убивают людей. Крики, хрипы, визг, грохот. Кто-то громко колотит в какие-то двери. «Нам повезло, что охранникам некогда было закрывать выход на запасную лестницу», — повернулась в сторону последнего звука Юльсон. «Главный вход вон, закрыли, народ ломится. Как бы случайно не подсказали котяре, где нас нужно искать». «Точно, теперь все понятно. Пойдем». Тяну я за собой дочь и сестру двух погибших наместников. Хотя фактически они оба все еще живы. Тот случай, когда Жемчужина не спасает, а лишь приумножает страдания. Знать, что тебя уже ничего не спасет, и ты точно умрешь, неприятное чувство. А вот я? Наоборот, очень рад. Дверь на служебную лестницу забыли закрыть не охранники. Это сделал тот, кто в спешке проходил здесь недавно тем же самым маршрутом, что и мы. И фонарь зажигал тоже он. Человек был в подвале, но теперь его нет. Вот и все. «Как?» — охает неверящая своему счастью женщина. В одной из заставленных разнообразными ящиками ниш вместо куска задней стены зияет черным провалом ведущий куда-то проход. Вот и тайная дверь. Как ее открыть, сбежавший из дворца человек знал, а вот как ее закрыть за собой уже нет. Или он просто не хотел терять время? «Нас немного опередили» подтолкнул я к проходу Юльсон. Но ничего, догоним и скажем спасибо. Вперед!